Канец дрожал от возбуждения. Все текло в его руки с такой быстротой, какая бывает только во сне. Она сама хочет показать ему оценочные акты, а это значит, что все преимущества на его стороне он смиренно поклонился. «Ну — Что вы, фрейлин, я буду рад, если хоть что-нибудь смогу вам посоветовать. Скажу вам без преувеличения, в этих вещах у меня есть кое-какой опыт. Княгиня, — здесь он смело солгал, — всегда обращалась ко мне, когда ей требовалась какая-либо справка по финансовым вопросам. Она знала, что я всегда был готов помочь ей самым бескорыстным образом. Они прошли в дом управляющего. И на самом деле в ее бюваре лежали в беспорядке все документы по процессу. Переписка с адвокатом, налоговые счета, копия последнего соглашения. Она нервно перебирала бумаги, а Канец, тяжело дыша, не сводил с нее взгляда, и руки у него дрожали. Наконец она вытащила какой-то документ. Вот, кажется, то письмо. Канец взял письмо, к которому было подколото приложение, написанное по-венгерски. Письмо оказавшаяся короткой запиской от венского адвоката, гласила. Как мне только что сообщил мой венгерский коллега, ему удалось, используя связи, добиться исключительно заниженной оценки наследства для обложения налогом. Установленная оценочная стоимость соответствует, по-моему, примерно одной трети, а для некоторых объектов даже одной четверти их действительной стоимости дрожащими руками канец развернул оценочный реестр его интересовал только один пункт в списке поместье кек оно было оценено в сто тысяч крон канец побледнел так же высоко как раз в больше Этой искусственно заниженной суммы, то есть от шестисот до семисот тысяч крон, оценил поместье он сам. А ведь адвокат не подозревал о существовании китайских вас. Сколько же предложить ей? Цифры прыгали и расплывались у него перед глазами. Но тут голос рядом гробко спросил, — Это та самая бумага. Вы понимаете, что в ней написано? — Разумеется, — встрепенул сканец. — Да-да, конечно, и так адвокат уведомляет вас, что имение Кэкиш-Фальва оценено в сто девяносто тысяч крон. — Разумеется, это его оценочная стоимость. — Оценочная? — А, простите, что это означает? — вот теперь надо рискнуть сейчас или никогда Канец с трудом перевел дыхание оценочная стоимость видите ли оценочная стоимость это это приблизительное я бы сказал весьма неопрееленое понятие потому потому что номинальная цена никогда полностью не соответствует продажной вряд ли можно рассчитывать то есть наверняка рассчитывать на то что получишь всю сумму в которую оценено владение конечно иногда ее можно получить и в некоторых случаях даже больше но только лишь при известных обстоятельствах оценочная стоимость в конечном счете является не более как отправной точкой разумеется очень неопределной ну ну например канница Пронизала дрожь. Не сбавь и не набавь слишком много. Ну, например, если такое поместье, как ваше, номинально оценено в 190 тысяч крон, то то вполне можно допустить, что что за него при продаже дадут, ну, скажем, по меньшей мере 150 тысяч. На эту сумму можно рассчитывать во всяком случае сколько вы сказали у канница зазвенела в ушах от внезапного прилива крови странно почему она спросила таким резким тоном будто едва сдерживала гнев неужели она разгадала его фальшивую игру не накинуть ли еще пятьдесят тысяч пока не поздно но внутренний голос шептал ему риск к ней И Канец пошел ва-банк. Несмотря на то, что у него стучало в висках от волнения, он со скромным видом произнес. — Да, это я считаю вполне вероятным. Сто пятьдесят тысяч крон, я полагаю, вы получите наверняка. Но тут у Канеца замерло сердце, и удары пульса в висках сразу стихли, потому что наивное существо рядом с ним — Воскликнула с самым искренним изумлением. — Так много! В самом деле так много! Прошло некоторое время, прежде чем к Каницу вернулось самообладание, и он смог ей ответить простодушным и убежденным тоном. — Да, фрейли такую сумму должны заплатить обязательно. За это я готов поручиться. Доктор Кондор снова сделал паузу. Я подумал, что ему хочется закурить. Он вдруг начал заметно нервничать. Снял и опять надел его, пригладил свои редкие волосы, словно они мешали ему, и посмотрел на меня. Это был долгий, тревожный, испытующий взгляд. Затем он резким движением откинулся в кресле. — Господин лейтенант, возможно, я сообщил вам слишком много во всяком случае, больше, чем предполагал, но, надеюсь, вы поймете меня правильно. Если я откровенно рассказал вам, как Кекеш-Фальва надул тогда эту доверчивую особу, то отнюдь не за тем, чтобы настроить вас против него. Несчастный старик, у которого мы сегодня ужинали, больной душой и телом человек, доверивший мне свое дитя и готовый отдать все до последнего гроша, лишь бы увидеть бедняжку исцеленной. Так вот, несчастный старик — это уже совсем не тот конец который совершил сомнительную сделку. И, поверьте, я последний стал бы обвинять его сегодня в этом. Как раз теперь, когда он в своем отчаянии действительно нуждается в помощи, мне кажется важным, чтобы вы узнали правду от меня, а не слушали, что болтают, злые языки. Так вот, прошу вас не забывать одного обстоятельства. Кэке Шфальва, вернее, тогда еще Канец, приехал в тот день не имея намерения вымонить подешевки поместье у доверчивой наследницы. Он собирался лишь мимоходом провернуть обычное дельце, не более. Это невероятная удача буквально свалилась на него. И он был бы не он, если бы не воспользовался ею в полной мере. Но впоследствии, как вы увидите, события приняли несколько иной оборот. Чтобы не затягивать рассказ, я лучше опущу некоторые подробности. Хочу только подчеркнуть, что в жизни Канеца то были самые напряженные, самые азартные часы. Представьте себе ситуацию. Человеку, который был до сих пор лишь каким-то мелким агентом, занимавшимся темными делами, вдруг, как в сказке, выпадает шанс разбогатеть за одну ночь. В течение двадцати четырех часов он мог бы заработать больше, чем за все предыдущие двадцать четыре года жалкого торгашества. И, что самое соблазнительное, ему даже не надо было преследовать, оглушать и связывать жертву. Напротив, сама жертва не только добровольно подставила горло, но еще и лизала руку, занесшую нож. Единственная опасность для Каница заключалась в том, чтобы кто-нибудь не опередил его. Поэтому он должен был, не давая Фрей Лейн опомниться, увезти ее из Кекешфальвы раньше, чем вернется управляющий, и в то же время, принимая все предосторожности, действовать так, чтобы она ни на миг не заподозрила его в личной заинтересованности. По-наполеоновски дерзким и по-наполеоновски рискованным было его решение взять штурмом осажденную крепость Кекешфальва, прежде чем к ней подоспеет подмога. Но тому, кто не боится риска, часто приходит на помощь случай. Канец и не подозревал, что идет по протаренной дорожке. Своей удачей он был обязан весьма жестокому, но тем не менее естественному обстоятельству. Став хозяйкой имения, несчастная наследница с первых же часов своего пребывания в нем столкнулась с такой ненавистью. И испытала столько унижений, что не чаяла, как оттуда выбраться. Да поскорее, поскорее! Нет зависти более низкой, чем та, которую испытывают плебейские натуры к своему собрату, когда тому удается, словно по волшебству, вознестись над ними, сбросив ермо подневольного существования. Мелкие души скорее простят несметные богатства своему повелителю, чем малейшую независимость товарищу по несчастной судьбе. Вся прислуга Кекешфальвы пришла в ярость, когда узнала, что именно эта немка, в которую, как они все хорошо помнили, вспыльчивая княгиня швыряла во время туалета щеткой и гребнем, будет хозяйкой поместья и, следовательно, их госпожой. Петрович, получив известие о прибытии наследницы, сел на первый же поезд и уехал, лишь бы не встречать ее. А его жена... Вульгарная особа, работавшая прежде судомойкой, приветствовала ее словами. «Вряд ли вы с нами уживетесь, ведь мы недостаточно благородны для вас». Слуга с грохотом швырнул на порог чемодан, так что ей самой пришлось втаскивать его в комнату, причем жена управляющего даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь. Обед приготовлен не был, никто о ней не беспокоился в течение всего дня, а поздно вечером под ее окном велись довольно громкие разговоры о вымогательнице и охотнице за наследством. По первому приему бедная слабовольная женщина поняла, что здесь ей и часа не прожить спокойно. Только благодаря этой единственной причине, о которой Канец и не подозревал, Она с радостью приняла его предложение в тот же день отправиться в Вену, где он якобы знал одного надежного покупателя. Посланцем неба показался ей этот серьезный, обязательный и сведущий человек с печальным взглядом. Ни о чем больше не спрашивая Каница, Она с благодарностью вручила ему все документы и теперь, доверчиво глядя синими глазами, внимала его советом, куда ей следует поместить деньги, которые она получит за имение. — Нужно брать только абсолютно надежные бумаги, — внушал он ей, — государственные бумаги. Здесь уж полная гарантия. Никаким частным лицам нельзя доверять ни гроша. Все сразу же положить в банк поручив вести дела нотариусу и непременно из государственный нотариальный контор приглашать адвоката сейчас нет смысла к тому же эта публика обычно из всех возможных путей выбирает самый окольный конечно вставил он тут же очень может быть что через три четыре года за поместье дали бы больше «Но сколько за это время будет расходов, и сколько придется бегать по различным канцеляриям и судам?» В ее глазах вновь мелькнул испуг. Поняв, какое отвращение питает это мирное существо ко всяким делам и процессам, Канец снова и снова повторял всю гамму аргументов, каждый раз заканчивая одним и тем же аккордом «Скорее, скорее!» И в четыре часа дня... Прежде чем вернулся Петрович, они в полном согласии отправились скорым поездом в Вену. Все произошло с такой ошеломляющей внезапностью, что фрей Лейн Дитцингов даже не успела спросить у незнакомого господина, которому она доверила продажу всего своего наследства, его имени. Они поехали первым классом. Впервые в жизни Канец сидел на мягком, обитом красном плюшем сиденье. В Вене он отвез Дитсенгов в хороший отель на Кертнерштрасс. И там же взял номер для себя. Канецу, с одной стороны, было необходимо в тот же вечер заготовить купчую у своего старого сообщника, адвоката доктора Голлингера, чтобы на следующий же день юридически узаконить сорванный им куш, с другой стороны, он боялся оставить свою жертву одну хотя бы на минуту. И тут, надо признаться, его осенила поистине гениальная идея. Он предложил фрейлен Дитсенгов воспользоваться свободным вечером, чтобы посетить оперу, где с шумным успехом выступала приезжая труппа. Он же в это время попытается разыскать того господина, который собирался купить большое поместье. Тронутая такой заботой, фрейляйн Дитсенгов с радостью согласилась, и Канец доставил ее в театр. Теперь он мог быть спокоен. Четыре часа она не сдвинется с места. Наняв фиакр, также впервые в жизни, он понесся к своему закадычному приятелю доктору Голенгеру. Того не оказалось дома. Отыскав его в одном из баров, Канец посурил ему две тысячи крон, если он этой же ночью составит подробную купчую и завтра к семи часам вечера принесет ее к нотариусу для подписи. На время переговоров с адвокатом Канец, впервые в жизни оказавшийся расточительным, велел кучеру Фиакро дожидаться его у бара. Затем, примчавшись обратно в театр, Канец успел подхватить в вестибюле Фрейлейн, которая была вне себя от восторга, и отвез ее в отель. Началась вторая бессонная ночь. Чем ближе он подходил к цели, тем больше нервничал, опасаясь, как бы послушная жертва вдруг не ускользнула из его рук. То, ложась на кровать, то, вскакивая с нее. Канец в деталях продумывал план действия на завтра. Прежде всего, ни на секунду не оставлять ее одну. Нанять фиакр на весь день. Не делать ни одного шага пешком во избежание случайной встречи на улице с ее адвокатом. Следить, чтобы она не читала газет. Какая-нибудь заметка о процессе Оршваров может навести на подозрение, что ее собираются обмануть вторично. На самом же деле все его опасения и меры предосторожности были напрасны, так как жертва и не помышляла о бегстве. Словно ягненок на привязи, она покорно бегала за злым пастухом, и когда наш друг после изнурительной ночи вошел на утро в ресторан-отеля, она уже сидела там в своем старом, ею самой сшитом платье, терпеливо поджидая его. И тут завертелась удивительная карусель. Без всякой необходимости Канец стал возить бедную Фрейлейн по разным присутственным местам исключительно для того, чтобы заморочить ей голову ложными трудностями, которые он изобрел бессонной ночью. Я не буду вдаваться в подробности. Сначала он потащил ее к своему адвокату и принялся звонить оттуда по телефону во все концы по совершенно другим делам. Затем повез ее в банк и советовался с прокуристом по поводу вклада и открытия счета на ее имя. Под предлогом необходимости получить некоторые справки он побывал с нею в нескольких ипотечных конторах и еще в каком-то подозрительном бюро по продаже недвижимости. И она всюду следовала за ним, молча и терпеливо ожидая в приемных, пока он вел переговоры. За двенадцать лет рабства у княгини это ожидание за дверью стало для нее привычкой. Оно не угнетало и не унижало ее. И она покорно ждала, сложив руки на коленях и пряча синие глаза, когда кто-нибудь проходил мимо. Кроткая и послушная, как ребенок, она делала все, что ей велел канец. В банке она оставила свою подпись на формулярах, даже не взглянув на них, И с такой беспечностью расписывалась в получении денег, которых она еще не видела, что канится, даже начала терзать сомнения. Может быть, эта дура согласилась бы на 140, а то и на 130 тысяч крон. Она сказала «да», когда прокурист посоветовал ей взять железнодорожные акции. Согласилась также, когда он предложил банковские каждый раз при этом бросая робкий взгляд на своего оракула. Было ясно, что все деловые операции, формуляры, подписи, даже самый вид денег вызывали у нее смешанное чувство благоговения и тягостного беспокойства, и что она жаждала лишь одного — быстрее избавиться от этих непонятных формальностей, от необходимости принимать ответственные решения не имея ни опыта, ни уверенности, и поскорее вернуться в свою тихую комнату, заняться чтением, вязанием или музыкой. Но Канец неутомимо продолжал вращать ее по искусственно созданному кругу, отчасти чтобы действительно, как он обещал, помочь ей надежно поместить капитал, отчасти чтобы сбить ее с толку. Эта карусель продолжалась с девяти часов утра до половины шестого вечера. Наконец, оба настолько устали, что Канец предложил зайти в кафе и передохнуть. С основными формальностями они разделались. Продажу имения можно было считать почти свершившейся. Оставалось лишь подписать купчую у нотариуса в семь часов и получить деньги. Ее лицо сразу просветлело. «О, тогда я уже смогу уехать рано утром!» Устремленные на него васильковые глаза засияли. «Разумеется», — успокоил ее Канец. «Через час вы станете самым свободным человеком на свете, и вам не придется больше заботиться ни о деньгах, ни о поместье. Ваш вклад обеспечит вам ежегодную ренту в шесть тысяч крон. Теперь вы сможете жить...» Где и как вам будет угодно. Из вежливости он осведомился, куда она собирается ехать. Ее лицо, минуту назад засветившееся радостью, снова помрачнело. Я решила поехать сначала к родным в Вестфалию. Кажется, утром должен быть поезд на Кёльн. Канец тут же развил бурную деятельность. Спросив у официанта железнодорожный справочник, он бегло просмотрел расписание и составил нужный ей маршрут — скорый Вена-Франкфурт-Кёльн с пересадкой ВОЗ на брюки. Удобнее всего утренним в 9.20. Вечером она уже будет во Франкфурте, где он советует ей переночевать, чтобы не переутомляться. Остановиться можно, — Он лихорадочно перелистал указатель гостиниц в протестантском приюте. О билете ей беспокоиться не надо, он его купит, а также непременно проводит ее на вокзал. В разговорах время прошло быстрее, чем он надеялся. Наконец, взглянув на часы, он сказал, ну вот, нам и пора к нотариусу.